престола наследия. Мы уже знаем, как еще до Ивана фактическим, не юридическим путем устанавливался в московском княжеском доме порядок преемства великокняжеской власти в прямой нисходящей линии. Все зависело от обстоятельств и хана. Но обстоятельства и воля хана, Обыкновенно складывались в пользу такого порядка и образовали обычай в силу которого Великое княжение уже из Дмитрия Донского стало не только московской отчиной, но именно отчиной старшего сына московского великого князя. Василий Темный, столько потерпевший в борьбе за этот порядок, придумал средства упрочить его еще при своей жизни, назначив старшего своего сына Ивана великим князем-соправителем. Иван хотел последовать примеру отца, и старшего сына своего от первой жены Ивана также назначил своим соправителем. Но соправитель умер, оставив сына Димитрия, когда и у Софьи подрастал сын Василий. У Ивана Третьего Получились две нисходящие и равносильные линии. Представитель старший, внук, на дно колено был ниже представителя младший, сын. Бояре по нелюбви к Софье были за внука. Софья с сыном завела темную придворную интригу, которая открылась, и рассерженный Иван решил назначить соправителем и наследником внука. Он недовольствовался простым изъявлением своей воли. Недавние обычаи назначать наследника, предварительно объявив его соправителем, он хотел осветить торжественным церковным венчанием избранника на великое княжение. Из византийских коронационных обрядников выбрали подходящие церемонии, дополнили их подходящими к случаю подробностями и составили чин – Поставление Дмитрия Ивановича на великое княжение, дошедшее до нас в современной рукописи. Венчание происходило в Успенском соборе в 1498 году. Великий князь-дед возложил на великого князя-внука шапку, венец и бармы, а плечи — широкий отложной воротник. Во время венчания митрополит, обращаясь к деду, называл его преславным царем-самодержцем. Торжественная минута вызвала в московском князе потребность оглянуться назад и призвать старину, историю в оправдание нового порядка престола в прямой нисходящей линии.